Я сказала ему, что он идиот, и снова заснула. Это вас устраивает? Устраивает. А фотоаппарат нашли? Да там нет никакого фотоаппарата. есть только он не отлетел куда-нибудь в траву. Какая там трава? Там газон, стриженный под машинку. Пуговицу найти можно. Он соврёт, когда очнётся, как всегда. Свет не видывал таких врунов и сочинителей, как Роман. Аркадий и Володя повезли пострадавшего в больницу. С ними поехала Софья. Марина некоторое время слонялась по первому этажу, потом Дарья сварила всем кофе и разогрела в микроволновке булочки. Люба рыдает. Тоже мне близкая родственница. Марина, а вы прошлой ночью больше не выходили из своей комнаты? Нет, а вы? Я... я еще в ванную выходил. А вы... вы... Случайно моего брата не видели? Нет В самом деле, куда поделался ваш брат? Может быть, он уехал в Москву Вдруг ему позвонили Советую посмотреть На месте ли его бумажник и мобильный телефон Марина побежала наверх, и нос к носу столкнулась с медсестрой Катей, которая шла по коридору с сосредоточенным лицом. В руках она держала аптечный чемоданчик. Он был довольно объемистый. Вероятно, ее подопечная, Анисия Петровна, болела тысячу и одной болезнью, и для каждой из них нужно было иметь лекарство под рукой. Ходила посмотреть, как там Люба. Она очень испугалась, когда увидела раненого Романа. Она в Диминой комнате. Люба сидел на стуле, зажав руки между колен и смотрела прямо перед собой. Булочки очень вкусные. А вы моего брата не видели? Нет, с вечера не видела. А вечером когда? Уже все спать легли, он на веранду вышел покурить. И только прикурил, как будто что услышал. Я из окна своей комнаты смотрел Он папироску, значит, бросил, как сиганет через перила, и все. Я спать легла. А во сколько это было? Не знаю. Все уже спать пошли. Он куда-то подевался и мне ни слова не сказал. Его записка с просьбой зайти. Что все это значит? Марина полезла в тумбочку и обнаружила в ней бумажник и ключи от машины. Мобильный телефон был поставлен на зарядку. Выходит, Дима никуда не уехал. Катерина, меряй мне давление. Я разнервничалась. А тебе, Люба, надо на шатырь с собой носить. Ты у нас Барышня обморочная, и нашатырь тебе помогает. Нюхала нашатырь? Нет. Дура. Сейчас-то уж поздно. Пойди кусок холодной курицы съешь, сразу полегчает. Я всегда курицу ем, чтобы стресс не съел мой желудок.